79 июнь двадцать 21. -е. Сын мой, ужас сомнений может подточить даже основы. Отрицание и сомнение антипода огня и света. Без огня и без света нет жизни. Если что-то вызывает сомнение, нельзя распространять его на основы. Сомнений может касаться чего угодно, но не основ. Лучшее здание разрушится, если основание непрочно. Ткать и изменять узоры жизни возможно лишь на основе. Укрепляется основание учения повторением и применением. Основы оберегите.